Глава семнадцатая «Вы тоже мне врёте?» — нахмурилась я. «Сказали, что ожог». «Я сказал, что там рана. Тату — не то, чем бы я стал гордиться». «Тату? А зачем вы его сделали?» «Проспорил». Он посмотрел в стену с таким видом, словно она была в этом виновата. «Вы спорили на тату?» Есть хорошая новость. Вы не сошли с ума. Быть экстрасенсом я тоже не просила. Последнее слово повисло в воздухе, потому что внезапно я вспомнила, как говорила мадам Беттарит, что хочу увидеть прошлые жизни. Это они были в моих галлюцинациях? Или это бред подсознания на заданную тему? Меня замутило еще больше от невозможности происходящего. Кто дергал меня за язык? И зачем мадам Бетторит дала мне тот бокал с шампанским? Она дала бы мне его и без моих слов? Боже! И Арина с утра вела себя странно. Финну тоже хотелось выяснить, что я видела, словно в этом был смысл. Они все что-то затевают, но я не понимаю, что. Я как игрушка. Черт! «Мне нужно будет поговорить с мадам Бетторит сразу же после того, как вернусь. Я должна знать!» Интерполовец равнодушно пожал плечами. «Хоть бы каплю сочувствия!» И в отместку я продолжила расспросы. «И что у вас вытатуировано? Пламя?» Лембет выговорил с омерзением. «Китайский огненный дракон!» «Мужскую силу увеличиваете?» — зло хмыкнула я, чтобы скрыть свою растерянность. Рисунок выбирал выигравший. — И на что же вы спорили? — На то, что новый владелец не отдаст добровольно картину Караваджо, купленную на официальном аукционе, но тремя годами ранее похищенную из частной коллекции. — Неожиданно, — пробормотала я. Судя по выражению лица, За необходимость признаться в татуировке Лембетт ненавидел меня с той же силой, скоей я ненавидела его за знание языков. Хоть в чем-то равновесие. Он добавил. «Во избежание дальнейших расспросов. Я работаю в специальном подразделении полиции по охране культурного наследия при Европейском суде. Подразделение для Евросоюза достаточно новое». В нем работают сотрудники из разных стран. Разыскиваем похищенные предметы искусства и исторические ценности». Он показал мне еще одну корочку. Печати были на месте. Фото инквизитора и китайская грамота на французском, которую мне все равно не понять. Я закусила губу. «И причем здесь Каирский музей?» В момент беспорядков из французской миссии в Египте были похищены артефакты 18 династии. О них был заключен договор с Лувром. Так что можно считать, что ограбили нас. Сотрудничаем с египтянами. — А при чем здесь Интерпол? Снова соврали? Он терпеливо вытащил из кармана другую корочку, ту, которую я уже видела. «Интерпол разыскивает людей», — буркнул Лембет. «В том числе похитителей предметов искусства». «Официально я откомандирован из сталинского представительства Интерпола для работы в новом европейском спецподразделении». На мой недоверчивый взгляд бесстрастно сообщил. «Знаю пять языков. Два высших. Первый диплом по истории искусства». — Да, на любителя искусства этот мрачный тевтонец походил меньше всего. — Любите босха? — спросила я, ибо ужастики, которые изображал нидерландский мастер Северного Возрождения, только и соответствовали пытливому взгляду инквизитора. — Предпочитаю итальянцев. А вы? — До недавнего времени восхищалась Древним Египтом, но, похоже, меня от него уже тошнит. «И это необразное сравнение», — сказала я, морщась и прикрывая рот ладонью. Лембет мельком глянул на дверь в кабинет, где мне делали анализы, затем сказал. «Принесу еще кофе. На мазок со лба уйдет больше времени. Не будем его терять». Специальное подразделение Евросоюза по охране культурного наследия располагалось в латинском квартале. Мы проехали мимо помпезно украшенного золотом Дворца Правосудия, свернули налево и остановились у средневекового здания с ужасными горгульями под крышей. — Для инквизиции самое то! Я шагнула к допотопным дверям. — Не сюда! — буркнул Лембет. — Это древнейшая церковь Парижа, сен жильен ле повр Строительство завершено в 1240 году, а там дальше — сквер Рене-Вивиани. Наша парковка занята. Направо. Здание полиции было лишено монстров на фасаде, но выглядело внушительным и солидным, поменьше сорбонны, хоть стенами подстать. Я из вредности остановилась перед табличкой административного здания и перевела написанное с помощью загруженного в телефон приложения. «Надо же, на этот раз не обманули!» скептически заметила я. «Вас еще ни разу», — ответил он, и дверь не придержал. Навстречу вышел представительный мсье в штатском с обликом дипломата. Я вспомнила о своем виде, и мне стало стыдно. Но я сама требовала бюро. Ничего не оставалось, как пригладить волосы и надеяться, что приличные люди меня не заметят. Интерьер отделения, укрытого от города прохладой старинных стен, напоминал музей. Львы, вырезанные из мрамора, сидели в пыльном молчании вдоль коридора. Бирки на лапах их явно унижали. Толпились антикварные садовые вазы с купидонами, статуя мальчика с луком на колонне. А дальше уходило вглубь помещения анфилада стеклянных витрин с античными амфорами, статуэтками, украшениями. «Конфискат!» — бросил на ходу лембет и провел меня в кабинет за высокой резной дверью. Здесь пахло бюрократией. Бумаги, ручки, копировальные машины, папки – все это создавало знакомый флер канцелярской работы, от которого мне вдруг стало приятно и вспомнилась тихая и несложная жизнь секретаря в ростовском офисе. Но здесь стены слева были завешаны картинами, а справа – изображениями множества предметов египетского искусства. «Список похищенного растет», — буркнул Лембет и указал мне на стул. Сам с хозяйским видом уселся за свободный стол в египетском углу. Я робко поздоровалась с двумя сотрудниками — строгой барышней с затянутыми в хвост светлыми волосами и арабского вида пожилым подтянутым господином в пиджаке и галстуке, несмотря на жаркие августовские дни. «Итак», — Лембет сложил руки на груди, Мы в бюро. Я не фальшивка. Теперь вам слово. Я достала телефон, открыла галерею с фотомассивных браслетов и колец. Лембет забрал у меня телефон и уставился на экран, как коршун на добычу. Открыл на громадном тонком мониторе каталог. Я затаила дыхание. Он молчал слишком долго. Поразительная концентрация. «Браслеты могут быть похищенными», — не выдержала я. «Совпадение девяносто процентов». «То есть они настоящие? Из гробницы Тутанхамона?» «Я должен их увидеть». «Но они у мадам Бетторит». «Зачем она давала их вам?» «Для съемок. Сегодня утром их забрала Арина Левуазье, ее помощница. Она, кстати, тоже из России». «Предана до мозга костей». «И вам оставили артефакты на ночь, несмотря на то, что вы набрались?» «Я выпила всего один бокал», — возмутилась я. «У некоторых людей отсутствует фермент для усвоения алкоголя». «Это не первая шампанское в моей жизни». «Главное, что не последнее», — заявил Лембит. «Я бы посоветовал вам ничего не есть из чужих рук. И подыщите себе другое жилье». Я посмотрела на пятно света, оставленное солнечным лучом на старом паркете. «Уверена, что мне будут препятствовать». «Наплюйте. Кто может вам указывать?» Я подняла глаза и наткнулась на сверлящий взгляд Лембета. Пришлось рассказать про хитроумный договор и про то, что я официально лишена права выбора. Вас читать не учили? – спросил он вместо того, чтобы проявить сочувствие. Я не понимаю французский, а они торопили меня, – сказала я, краснея и чувствуя себя еще больше идиоткой, хотя казалось бы куда уж хуже. Мадам Бетторит торопила, а я… угу большие деньги. Прославиться захотелось. — Нет, я не хотела прославиться, — возмутилась я. — Я просто хотела сделать свою жизнь интереснее. — Ну и как? Интересно? Будто подножка на лету. — Что мне делать? — спросила я. — Вы можете мне помочь? Вы обещали, что будете помогать, если я начну сотрудничать с вами. Лембит бросил беглый взгляд в сторону пожилого коллеги. — Не перевирайте мои слова, но договор сбросьте, ознакомлюсь. — Спасибо, — тихо пробормотала я. — Рассказывайте обо всех, кто был на презентации, и вообще обо всем, что видели. — Это будет долго. — Я не тороплюсь. И я рассказала подробно обо всем, что происходило за последние дни. Даже упомянула о столе с магическими символами в Сансе, конечно, не признаваясь, что мы с Финном там делали. Лембит мрачнел с каждым словом, хотя, казалось, это было невозможно. Когда у меня пересохли губы, он молча встал, принес мне воду и кофе, чем снова удивил. Уже в машине по дороге к особняку Бельруж руж он сказал. «Говорите, где остановить?» «Магазин есть тут и еще один через квартал, побольше». «Зачем мне магазин?» Лембед посмотрел на меня, как на амебу. «Вода, еда и предметы гигиены должны быть у вас только свои». «Но если нет токсинов в крови...» «А побочка есть». «И только сейчас я поняла, что после третьего стакана кофе меня перестало тошнить». И странный делирий больше не происходил. Мир перестал шататься и вновь стал основательным, как руки Лембета, уверенно сжимающие руль. — Найдите комнату, гостиницу. — Я не шучу, — сказал он напоследок. — Будьте внимательны и не говорите никому о нашей встрече. — Это понятно. — Хорошо. До связи. Купить продукты было удачной идеей и надёжным алиби. По возвращению в особняк я наткнулась во дворе на мадам Бетторит и её водителя. Я напряглась, однако мадам взглянула на меня, на мои пакеты и расцвела в заботливой улыбке. — Как я рада, что вам лучше, Дамира! Больше не тошнит? Голова не кружится? — Нет, — ответила я сквозь зубы на ангельскую улыбку. «Нам надо поговорить, Дамира», — мадам отметила взглядом торчащий из пакета французский багет, не догадываясь, что мне отчаянно хотелось влепить им ей по физиономии. «Отдайте покупки шоферу, он отнесет их в вашу комнату». Поджав губы, я вцепилась в ручки пакетов и мотнула головой. «Нет, мне надо принять душ, очень жарко, и слабость». «Тем более пусть несет Пьер». «Я сама!» — почти прорычала я и, опомнившись, добавила мрачно. «В какой комнате вас искать?» «Адель проводит вас. Я ее пришлю». Мадам повернулась к темнокожему водителю и воскликнула на французском. «Пьер, помоги, мадмуазель." Пакеты пришлось отдать. Хорошо, что крупный мужчина в форменном костюме нес их под моим присмотром. Водитель поставил аккуратно купленное у двери и пожелал хорошего дня, и я вошла к себе. Заперлась. Озираясь, вступила под душ. «Мне нужен был тайм-аут, чтобы подумать. Меня обманули, мной манипулируют. Это вызывает возмущение и ярость. И шампанское было не просто шампанским. Это пугает. Как вести себя дальше?» Глупых и скоропалительных поступков я уже наделала с лихвой. Идти на открытую конфронтацию? А что мне это даст? Изображать дурочку поздно. Арина наверняка поделилась впечатлениями с хозяйкой. Что она мне хочет сказать? По спине пробежали мурашки. Я не жду ничего хорошего. Лембет сказал быть внимательной. А что, если наплевать на всё, сесть в самолёт и затеряться в России? «Афин? Я тогда больше не увижу его!» Сердце скрутило. «Нужен компромисс. Но я не стану плясать под чужую дудку. Они должны это знать. Припугнуть их артефактами? Хм, а вдруг меня после этого запрут в подвале? Боже, я совсем не знаю, что делать!» Я вздрогнула, услышав шорох. Выскочила мокрыми пятками на кафель, выглянула. «Никого!» Лишь сквозняк играет форточкой и шторами. «Да, Лембет прав. Я должна найти другое жилье. Здесь я не чувствую себя в безопасности». «А позволят?» Я медленно переоделась, понимая, что каждые лишние минуты злю мадам Монстр, и эта мысль играла на моих нервах, как сумасшедший скрипач на усах Цербера, сидевшего у входа в преисподнюю. «Тем не менее...» Когда я вошла в сопровождении Адель в гостиную на первом этаже, мадам встретила меня ласковым восклицанием. «Дамира, как вы бледны! Присаживайтесь, пожалуйста!» Подчиняться ей даже в такой малости не хотелось. От возмущения и сдерживаемых слов у меня, кажется, поднялась температура. Золоченый подсвечник в виде обнаженной купальщицы на изысканном столике так и просился в лоб элегантный манипуляторши мелькнула мысль что за это меня в цивилизованной европе посадят а здесь отравят возможно в тюрьме безопаснее я должна объясниться с вами и извиниться и фин беспокоился о вас дамира мягко сказала мадам биттарит и одним упоминанием о нем охладила мой гнев фин «О да, наши отношения в самом начале и могут так же быстро закончиться, как и начались». Я почувствовала себя в тисках. Каким-то чудом скрутила эмоции в узду и все-таки села на кресло напротив мадам с прямой спиной и гордо поднятым подбородком. «Достоинство — то, чего терять нельзя», — говорил папа. «Даже если от него остались последние крохи». «Слушаю вас», — ответила я, чувствуя напряжение в губах. «За что вы хотели извиниться?» «Кажется, я поторопилась выполнить твою просьбу, а ты не готова». «Какую просьбу? Готова к чему?» «Вчера ты спросила, как увидеть прошлые жизни. Потребовала у меня, помнишь?» «Я не купилась на это». «Я думала...» «Вы начнете извинения с французской версии договора». Мадам Бетторит изобразила удивление. «А что в нем?» «Вы знаете, передаю право принятия решения, да? Добровольно соглашаюсь стать марионеткой. Хотите связать меня по рукам и ногам? И считаете, что после этого мы можем говорить с вами спокойно?» «О, Боже, да мира!» — отмахнулась, как от пустяка мадам Бетторит. «Как вы пришли к такому ошибочному выводу? Во-первых, мы действительно будем говорить с вами спокойно, как цивилизованные люди. Во-вторых, я не занимаюсь юридическими вопросами. А в-третьих, такие договоры — обычная практика. Да, не очень приятная. Но если вы успокоитесь и позволите себе выдохнуть, вы узнаете, что я никого не дергаю за ниточки» и мои артисты даже не знают о второй стороне договора. Зачем? Они благополучно выполняют свою работу, получают хорошие деньги и разъезжаются по домам. Но, заметьте, все просят их оставить. Каждый хочет интересную жизнь и работу, которая приносит финансовую свободу. Вы ведь тоже хотите? Я почувствовала растерянность но почему-то вспомнила о Лембете, его невозмутимости и тут же собралась. «Но ведь это обман! Разве так поступают цивилизованные люди?» Мадам Беттарит благосклонно, как своей, улыбнулась. «Вы умная девушка и осознаете, что творческие люди — существа взбаломошные. Ведь и вы порывались все бросить». «Я не считаю себя взбаломошной». «И я не планировала нарушить обязательства, но атмосфера обмана...» «Как хорошо, что вы сами сказали об обязательствах до мира. Значит, вы способны меня понять. Вы попали в мир, в котором никогда не работали. В нем свои законы. Небольшие поправки в контракте — это неизбежное зло, увы. В египетский проект я вкладываю огромные деньги». Привлекаю инвесторов, которым обещаю прибыль. Беру на себя обязательства гораздо большее, чем вы. Вы ведь понимаете это, Дамира? Я выгляжу хозяйкой ситуации, но я должна отчитываться перед инвесторами, перед финном, перед всей командой. Я должна платить им зарплату, проценты, роялти. Я не могу их подвести. Для меня это огромная ответственность. В конце концов, мы обязаны перед людьми, обычными зрителями. Мы должны создать по-настоящему хороший продукт. Фильм, клип, который будут смотреть не только сегодня, но и десятки лет спустя. Я бы не порывалась уехать, если бы все было по-человечески, пробормотала я, смутившись. Разве? А мне кажется... Во главу угла вы ставите ваше отношение с Финном. Как считаете, справедливо было бы кинуть всех, кого я перечислила, просто если у вас с моим артистом не заладилось? Нет, но...» Она сверкнула глазами удовлетворенно. «Именно. Это бизнес. И я не добавляю ничего личного. Личное тоже есть. Я уже сказала, что испытываю радость, когда раскрываю таланты». Вы сложная личность, Дамира, но талант у вас есть. Это все звучит прекрасно, но я не передавала право принимать решения за себя. Это касается только профессиональной сферы. Разве я ставлю вам ограничения? Я могу выходить, куда захочу? Боже мой, конечно, да! Если вы не заняты на съемках или других мероприятиях, сколько угодно! «И я могу снять себе комнату и переехать?» — спросила я. «Естественно», — несколько задетым тоном проговорила мадам Бетторит. «С моей стороны это гостеприимство, ничего более. Насколько вы помните, пригласил вас сюда Фин. Для него это было важно, но если вам не хочется быть рядом, учитывая его и без того перегруженный график...» Повисла пауза. Чувство вины, как паутина, оплело меня по рукам и ногам липкими ватными сетями. Фин действительно занят. У него концерты, интервью, работа в студии. И, будучи рядом, я смогла бы урвать эти минуты вместе. И что, сказать ему «Извини, любимый, ты мне не важен?» Горло вновь подкатило муть, и я опомнилась. «Допустим». «Но скажите, что было в моем шампанском?» Мадам Бетторит плавно поменяла позу, положила руку на широкий подлокотник дивана и взглянула на меня иначе. «Напомню про твою просьбу. Ты очень требовательно ее произнесла. Наверняка ты помнишь. В твоем бокале шампанского было мало, в основном особый отвар» с помощью которого шаманы-амазонки открывают третий глаз. «Почему вы не предупредили меня?» – нахмурилась я. «Потому что некоторые вещи так не работают!» В ее голосе пропала слащавость, он стал жестким и безапелляционным. «Как говорят индейцы, на тропу магии человеку-неподготовленному можно вступить резко и спонтанно. Или не вступить вообще!» То, что ты испытала ночью, было неприятно, но не смертельно и даже не опасно. Я в этом уверена. Хотя в некотором смысле произошел взлом подсознания. Тем не менее, иными способами можно было потратить десятки лет и не получить результата. Разве ты собиралась ждать? Нет, но... Именно. Тебя интересовал фин, ваша связь. И ты увидела что-то о Египте. Она изогнула вопросительно бровь. «Почему вы были уверены, что я увижу его?» «Потому что я вижу твое прошлое», — заявила мадам Бетторит. «У меня это наследственное. Моя мать обладала таким даром, и бабка. Мне достаточно коснуться твоего запястья, чтобы увидеть, кем ты была в прошлой жизни. У тебя такого таланта нет». Поэтому пошли в ход шаманские мази и отвары, а также предметы, способные притянуть тебя к конкретному времени. Ведь ты рождалась не раз. «Браслеты настоящие!» — догадалась я. Она кивнула. И «Эти артефакты ты носила не один час. Произошел обмен энергией. Они приняли тебя и стали проводниками». «Но как это возможно?» Мадам Бетторит переплела пальцы. «Любые вещи обладают памятью. В местах массовых убийств всем становится нехорошо. Попробуй почувствовать себя счастливой на Гревской площади или в консьержерии, где веками пытали пленников. Ничего не получится. Там сами камни хранят память страданий. С сильными эмоциями, «Высвобождается огромное количество энергии, она просто впечатывается во всё вокруг, как ядерный взрыв». У меня побежали мурашки по рукам. Папа говорил о памяти камней в Питере, говорил, что там, где погибло множество, люди чувствуют жизнь по-другому и даже говорят иначе. Я обхватила себя руками, чувствуя озноб и растерянность. — Прости меня, ты испугалась, — заговорила с сожалением мадам беттарит Это было жестоко. Но ведь ты увидела то, что хотела увидеть. И внезапно я ей поверила. Да, я видела Египет, я видела Финна в другом теле, очень похожего на фараона-еретика, разве что без расширенных неестественных бедер, как на статуях, и без удлиненного черепа. Верно говорили некоторые эксперты, что это делалось скульпторами намеренно, ведь Эхнатон провозглашал себя богом, отцом и матерью всем египтянам. Поэтому и статуи делали андрогинными. В моем видении фараон был высок и строен, не так красив, как сейчас, однако в видении мужества и крепости его фигуре было не занимать. Но повторять встречу не хотелось, как и сойти с ума. «Видела. Но вы хотите сказать, что теперь эта способность останется совсем, как у вас?» Похолодев, спросила я. «Нет. Сильная эмоция, шаманские травы и вещи-проводники — это одноразовый аттракцион. Но замки взломаны. Если ты будешь развивать способности, возможно, что-то и получится», — загадочно улыбнулась мадам Бетторит. — Потенциал у тебя есть. — Но зачем вам это было нужно? — Затем, что ни один человек не попадает ко мне случайно, и если просит о чем-то, я делюсь. Такова моя роль и мой дар. Я продюсер и меценат от природы. — Кажется, мне надо почаще держать язык за зубами, — подумала я, — вспомнив разговор с Лембетом и испытывая прилив вины перед ней. «Лучше бы вы мне сказали заранее об этом, я бы не надумала о вас столько дурного», краснее призналась я. «Это я переживу», рассмеялась мадам Бетторит. Сильно испугалась. Я только сейчас заметила, что она перешла на «ты», но возразить было неловко. «Сильно». «Мне жаль. Теперь тебе легче?» «Было бы, если бы я не встречалась с Лембетом, рассказав ему, как выяснилось, совсем не то, что можно было говорить». «В любой момент, когда захочешь, можешь задать мне любой вопрос и поделиться переживаниями. Но теперь тебе лучше отдохнуть. Тебя еще что-то беспокоит?» — ласково спросила мадам Бетторит. «Ну, раз уж мы говорим откровенно, то я хотела бы знать, вы против моих отношений с Финном?» «А ты уверена, что они есть?» «Уверена». «Тогда это прекрасно. Я не против ваших отношений до той меры, пока они не будут мешать процессу». «Я поняла. Спасибо за откровенность», — проговорила я. «Ты я заслужила». «Ты умная девушка и многого добьешься!» «Мы расставили с тобой все точки над «и»,» — улыбнулась мадам Бетторит. «Да, хотя мой контракт...» «Не делай глупостей, выполняй качественно свои обязанности, и ты не вспомнишь о пунктах, которые тебе не понравились. Это просто страховка, договорились?» «Я даже рада, что ты все выяснила сама!» Она смотрела на меня дружелюбно и абсолютно расслабленно, и я кивнула, доверившись ей. «Хорошо». Она встала, протянула мне руку для дружеского пожатия. «Теперь можешь называть меня просто Катрин». «Кажется, меня только что приняли на новый уровень доверия. Вот только я его заранее предала». Протягивая в ответ ладонь, Я на всякий случай подумала о том, как мадам прекрасна, и о том, что верю ей и восхищаюсь. Мало ли что.